Узел 5.1. 11-12 ноября 1944 года. 11 ноября корабли советской эскадры открытого океана встретили в море так же, как они встретили и предыдущие дни. В полночь меняли с ь в а х т ы Поднявшиеся наверх офицеры и матросы настраивались на долгую бессоницу н и неподвижность, сменившиеся, поскорее уходили к камбузу и к о й к а м Монотонное движение моря вокруг само по себе клонило к о сну. К этому прибавилось отсутствие каких-либо событий, с благодарностью воспринимаемое всеми. В первую ночь Когда в окружении чуть не половины Балтийского флота пробирались по Скагерраку, каждую минуту ожидая атаки торпедоносцев или катеров, никто не спал, в полной готовности, находясь на боевом посту по штатному расписанию. Ведь следующий день прошел так же: зенитчики к о ч и н е л и в напряжении у своих автоматов, готовые открыть огонь за секунды, наблюдатели закладывали себе в веки. желтую ртутную м а з ь чтобы как-то притупить резь в воспаленных холодным ветром и напряжением глазах. На ночь с восьмого на д е в я т пришелся отрезок пути почти строго на север, в узости между восточным побережьем Шотландии и и з р е з а н н ы м шхерами норвежским побережьем, тянущимся на сотни миль. Эскадру оставили сначала сторожевики, потом эсминцы. а затем и крейсера четкой кельваторной к о л о н н ы обогнули идущие шестнадцатьюзловым зигзагом Кронштадт, Чипаев и Советский Союз, ложась на обратный курс. На палубах было черно от народа. Все, кто не был занят, стремились скорее всего в последний раз посмотреть на уходящие в дальний поход океанские корабли. Желаем счастливого плавания! Отмахал матрос на площадке флагманского крейсера бригады Петропавловск и после завершения фразы помахал от себя просто рукой в перчатке. Потом усталость начала брать свое. Человек не может находиться в напряжении несколько суток подряд. Его мозг начинает бороться с этим при помощи отупения, подавляющего внимательность и интерес к окружающему. Поэтому к одиннадцатому ноября, когда уменьшив частоту зигзагов, корабли эскадры начали все круче склоняться к весту, жизнь внутри стальных гигантов уже приобрела какую-то упорядоченность. Вахта, еда, сон. Напряжение схлынуло, работа, которую делал каждый человек на борту, была привычной. и являлось тем якорем, за который цеплялся разум в условиях постоянной давящей опасности. На широтах Эдинбурга и Осло должны были патрулировать германские подлодки. Было известно, что по крайней мере одна их флотилия базируется на Берген, но никто советскую эскадру так и не атаковал. По предположению штабистов немцы вернули подводные лодки в базы. по причине официального прекращения боевых действий против Британии. Следующим логичным этапом было бы установление английского контроля над самой Норвегией, но с момента заключения сепаратного мира прошли считанные дни, и англичане просто не сумели пока провести эту операцию, имеющую меньшее значение. чем переброска подкреплений в континентальную Европу. Если бы воды между Норвегией и Шотландией были наполнены таким же количеством кораблей, как во время германского вторжения, тут бы, наверное, поход бы и закончился. Советский Союз обменялся бы несколькими залпами, с, скажем, Энсоном и Роднем. Линкоры обоюдно повредили бы друг друга. и вернулись в свои базы на долговременный ремонт. Если бы Кронштадт при этом повреждений не получил, а ввязываться в артиллерийское состязание с линейным кораблем ему никакого резона не было, он продолжил бы поход вдвоем с Чипаемым, с меньшей степенью п р и е м л е в о г о для себя риска. Но страна строила свой линкор не для того, чтобы выбить из строя один вражеский и разойтись по домам. Левченко имел строгие инструкции принимать бой с боевыми кораблями только в случае подавляющего преимущества, либо наоборот, пикового положения, когда избежать его было невозможно никакими мерами. Нет, мы все-таки везучие ребята, сказал вицеадмирал в тот момент, когда эскадра совершала свое четвертое после выхода в Северное море изменение генерального курса. Такая погода замечательная. До этого они шли по наиболее простому маршруту, держась подальше от враждебных берегов. С погодой им действительно здорово повезло. Облака висели с п л о ш н о й низкой пеленой, дождь шел половину каждого дня и половину каждой ночи, потоки воды с неба изгибались резкими порывами ветра в самых различных направлениях. Траверс Шотландского п е т е р х е д а на который базировалась немало морской авиации, проходили ночью с восьмого на девятое, оставив его в ста десяти милях к западу. В два часа ночи изменили курс почти на сто градусов, уйдя еще восточнее, чтобы подальше обогнуть Шотландские острова, и попали в п о л о с у г у с т о г о тумана, который закрывал их почти до самого рассвета. У многих невольно возникала ассоциация с походами Владивостокских крейсеров, которых туман также спасал от лишнего глаза, когда они ходили вокруг Японии, избегая боя с крейсерами Камимуры. Но здесь даже удивляться особо не приходилось, поскольку для ноября в Северном море погода, состоящая из меняющих друг друга дождей, была совершенно обычной. Так что все было нормально. Подводных лодок не было, потому что немцы закончили воевать против англичан. Надводных кораблей не было, потому что англичане закончили топить немцев. Самолетов не было из-за отвратительной ноябрьской погоды, и всем этим воспользовался Гордей Иванович, проведший эскадру через наиболее плотно прикрытый участок маршрута без сучка и задоринки. Масса изтрепанных нервов командиров кораблей и самого вицеадмирала в зачет не шли. Важным было лишь то, что к двум часам ночи 11 ноября они прошли первую тысячу миль, и ни одна живая душа в Скапафлоу или Лондоне не имела никакого представления о том, что происходит в море, находившемся под их контролем многие годы. Человечество привыкло преувеличивать объем информации о вражеском лагере, доступной военное в время во в л е ч е н н ы м в столкновение державам. Это стимулируется несколькими действительно выдающимися успехами, достигнутыми разведками в ходе Первой мировой войны и в межвоенные годы, а также огромным количеством шпионских романов и фильмов, выпускаемых во всех странах. Фактически же большая часть добытых разведкой сведений всегда была отрывочной, недостоверной и не находящей подтверждения в независимых источниках. Добытая разведка-информация могла быть предоставлена противоборствующей или третьей сторонами, преследующими собственные цели, либо же просто сфабрикована завербованным агентом в личных интересах. Такие случаи тоже бывали. жемчужины разведывательной деятельности, вроде добытого протокола о намерениях, являвшегося итоговым документом совещания германских, американских и английских дипломатов и военных, были редкими исключениями. Куда более обычными были пробелы в целых разделах информации о сроках начала немцами войны, что на западе, что на востоке, о силах сторон. о п о т е р я х причиненных Люфтваффе королевским ВВС в ходе битвы за Англию, о тактико-технических данных советских самолетов и танках, о факте наличия советских кораблей в Северной Атлантике. К 11 ноября стекающиеся в одну линию колонны войск бывших союзников и врагов наконец-то вошли в соприкосновение. Случись это в других условиях? в с т р е т ь с я солдаты армии победительниц на рубеже какой-нибудь из германских рек, сбросив с ее берегов последних обороняющихся, все было бы совсем иначе. Они обнимались бы, швыряли под ноги ненужное теперь оружие, пускали бы в небо цветные ракеты. Но ноябрь сорок четвертого очень сильно отличался от его сентября. С запада американцы, англичане и канадцы. толкали перед собой волну немецких войск с мрачной решимостью, готовых принять бой с вторгнувшимся в их страну большевистскими варварами, пусть даже в одиночку. За ними с интересом наблюдали экипажи Шерманов с белыми звездами на бортах, которым было любопытно, что собой представляет этот самый восточный фронт, вызывающий неподдельный страх у таких серьезных людей, как Гунны. Ломившиеся с противоположной стороны советские войска тоже толкали перед собой немецкие армии, но в несколько другом настроении. Если немцы, двигавшиеся с запада на восток, еще питали какие-то иллюзии по поводу независимой суверенной Германии, хоть бы и в у с е ч е н н ы х границах, то тем, кто брел с востока, такая надежда уже казалась наивной. Самого восточного фронта как такового. К о д и н н а о ноября уже не существовало. Советское стратегическое наступление разрубило его на маленькие обрывки, быстро превращенные в каплевидной формы мешки в кавычках, вытянутые по направлению отхода войск, а эту редкую цепочку фронтом назвать уже было нельзя. Примерно так происходило в сорок первом, когда большая часть советского фронта просто перестала существовать. И новый западный фронт командованию РККА пришлось выстраивать в бывшем тылу из частей, которые не попали под прямой удар. Теперь немцам и их новым союзникам, пользуясь советским опытом, предстояло сделать то же самое, причем с наименьшими потерями времени и территории. Радшбум буркнул в темноте. немецкий офицер в звании соответствующем армейскому майору, которого сопровождал британец, являющийся наблюдателем при дивизии СС, в ы д в и г а ю щ и й с я к Ольденбургу. Примечание. Раджбум немецкое прозвище советского 76-миллиметрового противотанкового орудия, имитирующее звук его выстрела и попадания снаряда. имеющего высокую начальную скорость. Конец примечания. Что? удивился британец, хорошо знавший немецкий. Радчбум, повторил немец, не слишком вежливо ткнув рукой в направлении вспышек на горизонте. Я не понимаю. В первый раз слышите это? Что это? Британский майор искренне пытался понять, что имеет в виду немец, показавший на опоясанный белыми вспышками темный горизонт по направлению к которому двигалась их колонна, но в к а к о н и и вздохов и шелесторвущихся вдалеке снарядов так ничего особенного и не разбирал. Привыкайте, гармайор, опять буркнул немец. Я-то надеялся, что долго теперь. Не услышу эту суку. Он коротко и тихо выругался, употребив пару новых для чистокровного байта оборотов. Примечание. Байт. Здесь уроженец Йоркшира. Конец примечания. Слышите? Такой тонкий звук. р а д И тут же бум. Русская противотанковая пушка. Мы должно быть уже близко. Что их превосходительство генерал-майор собирается атаковать ночью? Англичанин намеренно употребил армейское звание вместо бригаденфюрера. Мелкая деталь, показывающая, кто здесь хозяин. Приказ был вступить в контакт, установить противостоящие силы, утром контратаковать. Было бы лучше, га-майор, если бы вы в штаб дивизии отправились, а то не равен час. Я потому и нахожусь здесь, а не в штабе дивизии, потому что там ваш радшбум не слышен. Будьте спокойны. Немец хмыкнул. Когда русские начинают свой бум, слышно их бывает очень хорошо. Вы уже были на русском фронте, майор? Немец вместо ответа отвернул косой воротник плаща и посветил лучом маленького ручного фонарика на красно-белую л е н т о ч к у Мороженое мясо. Русская зимняя к о м п а н и я Полтора года, сказал он после некоторого молчания. Потом, слава богу, отправили к вам на отдых. Неужели общение с нами вам показалось отдыхом? Ну почему уже? У нас были свои трудности, налеты, обстрелы. Когда вы переправились? Рай кончился, но с Россией это не сравнить. Вы так встревожены русским наступлением? Не верите, что русские остановятся? Простите меня, г э р р майор, но нет, не верю. Они, конечно, остановятся. Но это будет не здесь и даже не в Голландии. В Бельгии может быть, во Франции почти наверняка. Но не здесь. Ну, ваша дивизия и не имеет такой неблагодарной задачи, как нанесение поражения всей русской армии. Вы стоите на острие копья. За нами катятся дивизии и армии. Постепенно давление станет для русских непреодолимым, и они вынуждены будут остановиться. Да, я примерно так и предполагаю, согласился немецкий офицер. Количество ваших Шерманов может впечатлить. От нашей танковой дивизии осталось полбатальона. Так что на помощь доблестных союзников мы рассчитываем как на единственное средство как-то их удержать. Если бы нашим правительством удалось договориться до июня, то мы бы остановили их в одиночку. Разбить вряд ли, а остановить бы остановили. Но как я с вами согласился, герр майор, эти месяцы не были р а е м Мы почти не получали пополнений, а потери были огромными. Вы воюете как богатые люди. Я думал, это относится только к американцам. Нет, и к вам тоже. Хотя теперь и большевики я слышал тоже так воюют. Сначала артобстрел, потом авианалет. Потом танки от горизонта до горизонта, и только потом пехота. Вам приходилось видеть русского комиссара? Конечно. Немец равнодушно махнул рукой. В первые годы было много пленных. Их строили и говорили евреи и комиссары выйти из строя. И всегда несколько человек выходило. И что? Ничего, расстреливали. Так что видел. Скажите, майор. Британец пожевал губами, обдумывая у с л ы ш а н н о е Вам приходилось слышать про Женевскую конвенцию? Разумеется. Не надо считать меня н е о б р а з о в а н н о й деревенщиной. Но это был Восточный фронт. а н е западный. Мы и унтерменшен... Примечание. Унтерменшен. не до ч е л о в е к и н и з ш а я раса немецкий. Конец примечания. Здесь другие правила гермайор. Я не рекомендую вам попадать в плен. Я в плен не попаду. разумеется, гермайор, я просто предупреждаю, если вас увидят в обществе воинов СС, в плен вы уже не попадете. Вы имеете в виду, ага, именно это. Оба они помолчали. Передовой танк я д р а д и в и з и и катился по хорошей дороге в сторону приближающихся вспышек. Сзади шла вся колонна: танки, инженерные машины, гренадеры. А про палестинскую бригаду вам слышать приходилось. Британцу было все-таки немножко не по себе, и ему хотелось поговорить. Нет, немец, казалось, был удивлен. Это британская часть. Да, б р и т а н с к а я из палестинских евреев. Не видали еще такую вот голубенькую нашивочку на плечах со звездой Давида. Не встречал. А было бы интересно. Не думайте, что я твердолобый нацист, гермайор. Я никогда не одобрял крутые меры по отношению к евреям. Но такова политика рейха. Что можно поделать? Среди комиссаров немало евреев, конечно, но меня всегда удивляло, что из строя выходят светловолосые. Вы бы не вышли, а меня не спросят. Впереди послышалось громкое тарахтение, различимое даже из з а р е в о м танкового двигателя. Из темноты вынес с я м о т о ц и к л с коляской вильнул, остановился на секунду, седок прокричал несколько фраз и исчез позади. Немецкий офицер, перегнувшись вниз, взял в руки микрофон рации и остановил колонну несколькими короткими словами. Три с половиной километра, сказал он, вновь повернувшись к британцу, и Половина пятого утра. В темноте снова сверкнул луч засунутого в рукав плаща фонарика. Пять минут ждем приказаний, потом занимаем оборону по сторонам дороги. Идти дальше вперед я не намерен. Русские умеют драться ночью, майор. Не очень, как и все остальные. Они хорошо дерутся ночью, если нападают, и мы хорошо деремся ночью, если нападаем. В этом нет ничего такого нового, но в последнее время нам приходилось больше практиковаться днем хорошую погоду. Ваши истребители-бомбардировщики не давали нам передвигаться. Завтра мы увидим русские самолеты. И очень хочу надеяться, английские или американские. Я несколько отстал от местных новостей, но мне рассказывали, что с воздушной угрозой здесь стало не легче.